Глава 17. Для приобретения блаженной жизни, состоящей в общении с высшим благом, человеку нужен не такой посредник, как демон, а такой, каков единственно Христос. Удивляюсь, впрочем, как такие ученые люди, по мнению которых все телесное и чувственное должно быть поставлено ниже бестелесного и идеального, толкуют о телесных соприкосновениях когда говорят о блаженной жизни. Как примирить это с известными словами плотина? Нужно бежать в возлюбленнейшее Отечество, где Отец и где все. Каким же кораблем прибавляет он? Какой повозкой ехать туда? Нужно стать подобным Богу. Итак, если каждый тем ближе становится к Богу, Чем более делается подобным ему, то отдаление от него есть не что иное, как несходство с ним. Непохожий же на бестелесное, вечное и блаженное, душа человеческая делается тем больше, чем больше прилепляется к временным и приходящим вещам. Чтобы исцелиться от этого, нам нужен посредник — потому что присущий высочайшему бессмертной чистоте не может соответствовать смертное и нечистое, присущее низшим. Но посредник нужен не такой, который хотя бы тело имело бессмертное и близкое к высшим существам, но имел бы больной дух, подобный существам низшим. Эта болезненность побудила бы его скорее позавидовать нашему исцелению, чем помочь нашему выздоровлению. Нужен такой посредник, который, приобщившись к нам смертностью тела, по бессмертной праведности духа, устраняющий в отношении к высочайшему значение расстояния, мест и придающий значение только превосходству подобия, подал бы вам для очищения и освобождения поистине божественную помощь. Как неизменному Богу Ему, во всяком случае, нечего было бояться осквернения со стороны человека, в которого он облегся, или со стороны людей, между которыми он обращался как человек. Немалую в то же время важность имеет то, что своим воплощением он дал спасительное доказательство того, что, с одной стороны, истинное божество не может оскверняться плотью, с другой, что демоны не должны считаться лучше нас, потому что не имеют плоти. Мы говорим о том, о ком проповедует Священное Писание, говоря, что «един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус». Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 5. «Но как о Его божественности, которой Он всегда равен Отцу», Так и о его человеческом естестве, которым он сделался подобным нам, говорить в настоящем случае не своевременно. Глава 18. О том, что, предлагая свое посредничество как путь к Богу, лживые демоны стараются только отвратить людей от пути истины. Те же ложные и лживые посредники-демоны, которые в силу духовной нечистоты множеством своих действий проявляют свое жалкое состояние и злобу, но которые в то же время, благодаря расстояниям телесных мест и легкости воздушных тел, стараются отвращать и отклонять нас от духовного усовершенствования. Те посредники не указывают нам пути к Богу, а, напротив, препятствуют вступить на этот путь. На самом же предлагаемом ими пути, пути в высшей степени ложном и исполненном заблуждении, которого не признает истинным путем справедливость, потому что к Богу мы восходим не через телесное возвышение, а через духовное, то есть через бестелесное уподобление Ему. На самом этом телесном пути, который друзья демонов пролагают через стихийные сферы, ставя демонов посредствующими между эфирными богами и земными людьми. Боги представляются имеющими ту особенность, что они оскверняются соприкосновением с людьми лишь благодаря пространственному расстоянию. Таким образом, выходит, что скорее демоны оскверняются от людей, чем люди очищаются демонами, и что люди могли бы осквернить самих богов, если бы не защищала их высота места. Кто же будет до такой степени несчастен, что станет ожидать очищения для себя на таком пути, где люди представляются оскверняющими, демоны оскверняемыми, боги способными к осквернению, а не изберет такого пути, где не встречались бы оскверняющие демоны и где люди бы очищались от скверны, не подлежащим скверне Богом для вступления в общество нескверных ангелов.